Глава 4 Катя издалека наблюдала, как Ники в сопровождении двух слуг высоченного роста приближался к ней. Маленький лорд выглядел взволнованным. Синие глаза не отрывались от Кати. «Как же ты меня напугала, Кэти!» Задыхаясь от бега, проговорил мальчик, добравшись до девушки. Лаке Верзилы застыли за ним молчаливыми истуканами. «Хорошо, что Арчи видел, как ты уходила». «Испугала?» расстроилась землянка и от слов малыша, и от того, что придется возвращаться. В детском доме учитель физкультуры Алексей Геннадьевич часто водил детей в походы на природу. Уроки физкультуры, если позволяла погода, тоже проходили на улице. И теперь, когда Катю посадили под домашний арест и не выпускали на свежий воздух, девушке казалось, что она задыхается. «Прости меня, пожалуйста, я не хотела тебя испугать», — вздохнула Катя. Но без прогулок и свежего воздуха мне сложно. — Больше так не делай. Голос Ники прозвучал строго. Он покрепче сжал ладошку Кати, словно боялся, что сестра опять исчезнет, и потянул девушку по направлению к замку. — Раньше ты не любила прогулки, предпочитала сидеть в комнате и читать книжки. — задумчиво заметил мальчик. Катя пожала худенькими плечами. — То раньше и не с ней. Поэтому Кэтрин Менсор и была такая хилая и бледная. «Как ты вышла из дома? Почему тебя никто не увидел, кроме Арчи?» Спустилась по дереву, призналась девушка в ответ, сжимая теплую ладошку младшего брата, подстраиваясь под шаг малыша, но умышленно замедляясь, чтобы возвращение не стало скорым. Услышав слова сестры, ники остановился как вкопанный. «Что ты сделала?» — переспросил мальчик, округлив глаза. «Ты не умеешь лазить по деревьям. Леди и лорды не делают этого». «Очень зря», — прищурилась Катя. «А у меня просто повода не было. Теперь, когда запретили выходить из дома, я спустилась по дереву, которое растет возле окна. Во-первых, это был самый короткий путь в парк. Во-вторых, незаметный». Благодаря этому способу она сначала хорошо погуляла по чудесному парку, полюбовалась на необычные яркие цветы, кустарники и деревья с выгнутыми в одном направлении стволами. Потом девушка поплутала по живому яркому лабиринту, который был не только зеленым. В нем смешалось все многоцветие радуги. В лабиринте Катя встретила садовника с помощниками, которые вежливо поклонились ей, а один из работников вывел из неожиданной приятной западни после чего вернулся подстригать живую изгородь. Катя вспомнила, как ей было тоскливо, как парк манил красотой и необычными красками. Она не выдержала соблазна. Недолго, думая, заткнула юбку за тонкий поясок, залезла на широкий подоконник с него на дерево, которое давно заприметила. Если бы в детском доме росло такое дерево рядом с ее окном на третьем этаже, она каждый вечер гуляла бы по территории. Дерево оказалось высоким, крепким, раскидистым. В общем, находка для тех, кто сидит под домашним арестом несколько дней. Землянка тогда подумала. Хорошо, что в этом мире леди носят панталоны, и она не будет сверкать трусами. А то мало ли кто мог увидеть ее. И это мало ли вдруг случилось. Когда Катя осторожно переползала с ветки на ветку и увидела сводного брата Артура, который следил за ней, Оказалось, что окна его комнаты расположены напротив ее окон. «Давно наблюдаешь?» Насмешливо улыбнулась девушка. «Достаточно», — невозмутимо ответил Артур, а потом ехидно добавил, вскинув бровь. «Не хочешь юбки опустить?» «Нет, конечно. Как я, по-твоему, слезать буду?» «Ты еще и слезать собралась?» Наследник червингов так уставился на нее словно у нее рога на голове выросли. «А зачем я вылезла?» — усмехнулась землянка. «На дереве посидеть? Делать мне нечего». «Вот и я гадаю», — сухо отозвался наследник герцога. «Ты совсем того?» Он выразительно покрутил пальцем у виска, скопировав ее жесты слова, которые ему не нравились. Катя покачала головой, подумала, приложила палец к губам и подмигнула. Я не того. Просто устала сидеть в четырех стенах. Душно мне. Посидел бы сам без прогулки, несколько дней точно вылез бы. Я погуляю и вернусь. Окей? Надоело попу отсиживать, скоро мозоли на ней появятся. Потом, словно обезьянка, девушка стала ловко слезать с ветки на ветку огромного раскидистого дерева, похожего на дуб, только с круглыми синими листочками. Блин. Я снова сказала попа? Катя искоса посмотрела вверх. На Артура, который пялился на нее, хотя и пытался выглядеть невозмутимым. Катя поджала губы, ведь она обещала Миледи не произносить вульгарные слова, потому что после фразы «Детство в попе играет» Миледи чуть в обморок не свалилась. «Я буду должна, окей?» Катя заискивающе улыбнулась и стала спускаться дальше, не беспокоясь, что сверкает белоснежными круженными панталонами. Что такого? В ее мире считай, что она в брюках, которые даже великие на пару размеров. Здесь наряжаются в кучу одежды и летом, и зимой. Вот сейчас тепло, она на ней лиф, панталоны, нижнее платье и верхнее. Не дурдом? Еще какой. Брюки в этом мире леди почему-то не носят. А шорты тем более. Вот бы шортики сюда, еще и те малиновые, хлопковые и короткие. И майку на лямках. Наверное, местный король казнил бы меня из-за этой одежды, ведь ему только повод дай казнить кого-нибудь, — вздохнула Катя. Когда девушка спустилась на землю и подняла личико, то увидела, как Артур выглядывает, перегнувшись через подоконник. Из-за веток ее сложно было рассмотреть. — Кэтрин, ты в порядке? О! «Неужели в его голосе я слышу беспокойство?» «Все хорошо!» Девушка опустила юбки, привела себя в приличный вид и только тогда показалась молодому человеку и помахала ему рукой. «Меня Арчи зовут, а не Окей. А Артур?» Проворчал парень, внимательно осматривая невысокую девичью фигурку и добавил через пару секунд. «Недолго гуляй, хорошо?» «Если Миледи или отец узнают, накажут тебя «А то я не знаю, как тебя зовут», — рассмеялась Катя. «И про маму с отцом спасибо за напоминание. Я быстро вернусь, не успеешь соскучиться». Пообещала она и скользнула в сторону огромного парка червенгов, который давно манил ее из окна яркими лабиринтами и озером с дивными птицами. «Словно пчелу на мед», — фыркнула Катя. Издалека послышалось. «Я не собираюсь по тебе скучать, сумасшедшая девчонка!» Девушка улыбнулась, узнав раздраженный голос Артура. Какое-то время землянка и Ники шли молча. Солнце садилось, небо быстро темнело, а парадный вход в замок Червингов становился все ближе. «Должен тебя расстроить. Мама узнала, что ты сбежала» рассердилась на твою непослушное поведение и в этот раз наказала тебя лишила ужина да удивилась катя вот черт а я нагуляла себе такой зверский аппетит что корову готова съесть или даже целого быка какую еще корову ники поежился иногда сводная сестра выражалась странно катя только вздохнула она знала что в этом мире нет коров и быков но забыла Есть похожие на них животные, которые назывались по-другому. «Когда лягут спать, я принесу тебе чай и печенье», — улыбнулся мальчик. А мама испугалась. Не обижайся на нее. Когда она чуть в обморок не упала, Артур рассказал, что видел тебя в парке. «Знаешь, я заметил, что мама стала часто о тебе спрашивать и заботиться. И обо мне тоже. Она теперь целует меня на ночь и говорит, что любит меня. И тебя тоже». Я спрашивал у нее. «Это замечательно», — искренне обрадовалась землянка. «Мать и дочь должны думать друг о друге и волноваться, если что-то не то происходит». «А мать и сын?» ники с ожиданием уставился на Катю. «Точно так же», — твердо проговорила землянка, а потом добавила с невинным взглядом. «Вообще-то я люблю хлеб с молоком, а не чай с печеньем». «Когда ты полюбила молоко?» — поразился Ники. «Ты терпеть его не можешь». Он вновь остановился и с таким подозрением стал рассматривать Катю, что девушка залилась румянцем. «Ну...» — с загадочным видом протянула она и подумала, что она настоящая идиотка. «Сама не знаю когда. Наверное, после того случая». Многозначительно пробормотала она. а а С пониманием в глазах ответил мальчик, вздыхая с видимым облегчением. Тогда понятно. Катя давно заметила, что Нике удобно объяснять все странности тем случаем. «Хлеб с молоком любила одна замечательная девочка. Поэтому я тоже люблю», – задумчиво пробормотала Катя. «Какая девочка?» – поинтересовался ники «Очень хорошая, потому что в отличие от тебя...» катя выразительно покосилась на малыша она умела играть а не капризничала я тоже умею играть воскликнул мальчик нет покачала девушка головой ты капризничаешь не по делу часто не знаешь чем себя занять хотя игрушек у тебя как в магазине вагоны маленькая тележка нет даже больше чем в магазине или в вагоне а та девочка всегда знала что нужно делать и во что играть Хотя... Катя подняла указательный палец вверх и выразительно замолчала. У нее не было ни одной игрушки. Как можно играть без игрушек? Очень просто. Откуда ты знаешь эту девочку? Из прошлой жизни. Грустно улыбнулась Катя. Когда мама еще не вышла замуж за моего папу? С пониманием во взгляде спросил мальчик. Да. С энтузиазмом согласилась Катя с облегчением выдохнув и мысленно закатила глаза от возмущения на саму себя. Ну и дурында. Сколько можно оговариваться? Если и дальше не будет думать, то белокурый ласковый малыш испугается ее и начнет избегать. Ты расскажешь, как играть без игрушек. Насупился Николас, глаза его засверкали от любопытства. Вечером, когда принесешь молоко с хлебом, Сощурилась Катя, у которой поднялось настроение, ведь она поняла, что голодной сегодня не останется.